Голова 34. Ночь черничным вареньем заполнила все вокруг. Медленно наполнила и площадки, и парки. Проскользнула между камней на берегу и заполнила собой комнаты. Неясные тени плавно соскользнули по тропинке вдоль стены башни к самому берегу озера. Узел с сухими вещами был спрятан и прикопан песком на всякий случай. Точно такой же был спрятан вместе с небьющимися колбами для сбора ингредиентов в непроницаемый мешок рахиль, чтобы ничего не промокло. Ради лишнего комплекта одежды девушкам пришлось просить Костеляншу выдать им еще по одному набору формы. «Допустим, я поверю, что старая у вас одна, единственная одежа, и носить вам, ну вот, вообще нечего. Хоть на ногишом ходи!» Хитро прищурилась Костелянша. «Но вот вопрос к добру или ходу, моя доверчивость будет!» А прибыток всегда к добру, уважаемая, заверила ее Миранда. Это какой же прибыток? потерла руки костелянша. Вот я недавно слышала, что вы обсуждали за чашечкой чая с нашей поварихой, что осень на носу, и шальбы связать, но серая и белая пряжа под нитку вам уже поперек горла. а если она будет бирюзовой, предложила Миранда. Или красный, добавила Ирвина. «Яркий, как слепая рябина, или россыпь рубинов». я очень люблю красный. Мечтательно протянула тетушка Снув. «А если петли вязания плотно-плотно прошить алым бисером, то при движении, когда свет будет попадать, шаль будет вспыхивать алыми огоньками. Могу показать, как это делается!» Подбросила на весы принятия решений свой камешек Нариса. «Я такая доверчивая и, главное, что не жадная. Что мне, формы, что ли, жалко?» Поспешила куда-то к своим полкам тетушка Снув. «Вам когда пряжу красить?» Уточнила Рахиль. «Да погоди ты с пряжей, спицы я еще не заказала. У меня только толстые есть. А меня тут такой рисунок научили вывязывать. Но нужны тонкие спицы, а мастера пока все заняты. У них начало года в академии, и конец самая горячая пора», ответила Костелянша. «А какой толщины спицы нужны?» Нахмурилась Рахиль. «Да вот такая малая лучина, а что?» Переспросила ее тетушка снув. «Ну вот вы доверчивая, нежадная, а мы благодарные». Будут вам ваши спицы. Как раз выходные впереди, так что сделаю». Улыбнулась Горгона. Девчонки специально дожидались конца учебной недели, чтобы ночью пробраться на остров. Осмотреться спокойно, собрать нужные рвины ингредиенты и хоть чуть-чуть посмотреть подступы к самому замку. И чтобы утром можно было отоспаться, а не зевать на занятиях. Добираться до острова решили вплавь. Благо даже Миосея хорошо плавала. «Девочки, если кто устанет, то не стесняйтесь, цепляйтесь за мой хвост. Я хорошо плаваю и быстро», – напомнила всем Нариса. Нари угомонись, это не ты тащишь всех нас на Королевский остров. И мы пойдем, точнее поплывем туда, не из-за твоей прихоти. Мы все вместе, и каждая из нас так решили», – успокоила переживающую ногиню Рахиль. «Меня туда зовет голос. Ирвина и так собиралась туда, потому что лучшего места для целого перечня редчайших растений и грибов просто не найти». Перечислила Миранда. «Миосия тоже хочет знать, что там случилось. Если она не принцесса, то, возможно, там подтверждение этого. Если принцесса, то там все для нее родное». «А я слышала о хрустальных грибах?» Спросила Рахиль. «Раз Ирвина говорит, что там могут расти самые редкие редкости, то почему бы и нет?» «Хрустальные грибы?» Удивилась Нариса. «А, это что-то на древнем». Мотнула головой Ирвина. «Хочешь подмешать осколки хрустальных грибов к металлу или сочетать с рунами?» «Да», – кивнула Рахиль. «Говорят, корона Гаргон была изготовлена из такого металла, и именно нашими мастерами, из рунного оплота». «Вот видишь, это только тебя мы тянем в опасное и зловещее место, непонятно зачем», – повернулась к Ногине Ирвина. «Может, потому что мы друзья?» – со странным блеском в глазах посмотрела на остальных Нариса. Миранда и Ирвина переглянулись и первыми подошли и обняли Ногиню. Тут же кланяясь с насмешливым госпожа, напоминавшим о моменте знакомства девушек, присоединилась к объятиям Рахиль. «А у вас не найдется места для одной, вроде как принцессы?» – спросила Миосея. «Иди сюда!» – махнула ей Эрвина, притягивая за шею. «А ты не реви, а то сейчас озеро из берегов выйдет!» На планы девушек небольшая задержка не повлияла, и уже вскоре только тихие всплески в воде указывали их местоположение. На острове первым делом девушки переоделись и молча затянули волосы в косы и узлы, а головы прикрыли платками. Еще при свете дня девушки хорошо рассмотрели остров и знали, что за каменистой полоской земли у воды последуют дикие заросли. По голубоватому цвету от земли Ирвина опознала голубинный лишайник, получивший свое название из-за цвета напоминающего окрас диких голубей. И была у него еще одна особенность – рос он только на диком терне, Терновые заросли все старались обходить стороной из-за шипов, что росли на ветках этого растения просто в изобилии. А шипы, застрявшие в волосах... Ну, то еще удовольствие. Тем более, что девушкам и так предстояло пробираться к сердцу острова без помощи зелий, выжигающих тропу в зарослях или крепкого клинка, эту тропу прорубающего. Ведь никто не должен был заметить, что покой острова потревожен. Без царапины поочередного шипения не обошлось. «Ууу!» втянула воздух сквозь зубы Миранда, когда слишком длинный шип царапнул ее до крови. Миасея, ты должна мне пообещать, что если ты принцесса, то первым делом, как сядешь на трон, прикажешь мне выкорчевать эти кусты с корнем и сжечь до последнего корешка и веточки!» «О нет, это удовольствие я никому не уступлю!» Ворчала Миосея, на которую ветки с шипами, казалось, объявили охоту. К счастью, заросли терна вскоре закончились, и пока девушки решили отдохнуть и присели прямо на земле, Ирвина насторожилась и начала принюхиваться. Следом за ней попытались почувствовать что-то в воздухе и остальные, но запахов было слишком много. Ирве, первой сдалась Миранда. «Запах свежевскопанной земли, сырого мха и подсушенного на солнце помидора. Тут где-то рядом кровавый зуб!» Не оборачиваясь, пояснила Ирвина. «У меня как раз его запасы подуменьшились из-за большого количества зелья окаменения, которого я варила в последнее время. Не то чтобы прям такая редкость, но уже очень приятно».